Изольда играет честно. Об этом Вим знал. Видел, что окошки в комнату управлялись изнутри. Твоя была лайка. Хала повернулась, показала пустой разъем и осведомилась. А твоя? Дорада снял маску и тоже продемонстрировал затылок. В кармане. Получается, мы можем быть откровенны друг с другом? Женщина запахнула халат и уселась в кресло, выставив на показ длинные отточенные ноги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 Увимо было всего несколько секунд, чтобы выбрать правильную манеру поведения. — Думай, что я сломлен, сука. Расслабься по-настоящему. — Вы разрушили мою жизнь, — глухо произнес Дорадо. — Теперь мне нечего терять. — Каждому есть что терять, — холодно ответила женщина. — Мы разрушили твое прикрытие, а жизнь ты пока сохранил. Береги ее. — Издеваешься?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 «А если я откажусь, вы меня сдадите». Чезара полагает, что тебя и так вычислят», — Халла усмехнулась. «Но ты прав. Если полиция проявит некомпетентность, мы подбросим ей нужную информацию».